Глава третья. Путилин в Варшаве, в замке старого магната. Всю дорогу до Варшавы мы ехали в отдельном купе первого класса. Путилин не спал. Он был окружен целым рядом толстых фолиантов. Paternoster qui est in celum credo in eternum vitam. Отче нашей жизни на небесах, верую в жизнь вечную, бормотал великий благороднейший сыщик. «Что это, Иван Дмитриевич, никак ты на старости лет за изучение латы не принялся?» спрашивал я в сильном изумлении. «Спи, спи, доктор», — невозмутимо отвечал он. «Вот и гордая, пышная столица бывшего польского Крулевства», Мы приехали в Варшаву в те достопамятные дни, когда она глухо волновалась. В роскошном номере центрального отеля, где мы остановились, Путилин принялся спешно переодеваться. Он облачился в безукоризненный длинный черный сюртук, надел крупный орден. — Что значит этот парад, Иван Дмитриевич? — спросил я не без удивления. — Я еду сейчас с визитом. В великолепной с белыми колоннами зале граф Ржевузский заставил очень долго себя ждать. Наконец послышались шаги, и в зал вошел старый магнат. Не подавая руки и слегка лишь наклонив полуседую гордую голову, он холодно спросил, «Чем обязан видеть у себя пана... пана Путилина?» Он поднес визитную карточку Путилина к самому своему носу, обидно-небрежно вчитываясь в то, что на ней стояло. Сейчас я буду иметь удовольствие объяснить пану пану Ржевускому цель моего визита. Ответил ему в тон пан Путилин. Это простое пану Ржевускому вместо пану графу, по-видимому, было равносильно для старого магната удару хлыста. Огоньки гнева вспыхнули в его глазах, голова надменно откинулась назад. Я не знаю пана Ржевуского, я знаю графа Ржевуского. Резко проговорил он с сильным акцентом. «Равно как я не знаю пана Путилина, а знаю его превосходительство, господина Путилина, начальника Петербургской сыскной полиции», насмешливо ответил ему Путилин. «Попрошу вас ближе к цели. Что вам угодно?» «Прежде всего сесть. Не знаю, как принято в Варшаве, но у нас в Петербурге я это любезно предоставляю каждому из моих посетителей-гостей». Магнат побагровел от неловкости и гнева. «Прошу вас», — сделал он величественный жест рукой, точно феодальный герцог, принимающий своего ленного вассала. «Извольте видеть, граф, возвращаясь из-за границы и очутившись в Варшаве, я случайно узнал об исчезновении вашего сына, молодого графа Болеслава Ржевузского», — начал Путилин, не сводя пристального взгляда с лица старого магната. — Случайно? должен сознаться что случайность играет большую роль в вашей профессии саркастически прервал его граф вы правы в деле раскрытия массы преступлений и поимки многих негодяев случай могущественный пособник правосудию ну -с. узнав об этом я решил проверить справедливость этих слухов и с этой целью явился к вам прошу извинить меня но для чего? — Для того, чтобы предложить вам свои услуги, раз эти слухи справедливы. Путилин чувствовал на своем лице острый пронизывающий взгляд надменного магната. — Могу я узнать ваше превосходительство, откуда до вас донесся слух об исчезновении моего сына графа Болеслава Ржевуского? Случайно в зале первого класса вокзала до меня долетели обрывки разговора компании молодых людей, принадлежащих, по-видимому, к лучшему обществу Варшавы. Прошу извинить, пана... Пардон, генерала, но мне было бы любопытно узнать, отчего вы так заинтересованы участью пропавшего, как вы говорите, графа моего сына. Если вам угодно, я скажу вам совершенно откровенно. «Очень еще недавно судьба привела меня спасти от смертельной опасности исчезнувшего таинственным образом сына петербургского миллионера-купца Вахрушинского». «Я знаю этот ваш блестящий розыск», — почему-то очень взволнованно проговорил старый граф. «Тем лучше. Так вот...» Услышав об исчезновении вашего сына, у меня мелькнула мысль, а что, если и в данном случае мы имеем дело с каким-нибудь тайным преступлением? Я поспешил приехать к вам, граф, и, признаюсь, ожидал с вашей стороны более любезного и сердечного приема. Прошу вас не забывать, что я действую совершенно бескорыстно. Старый магнат взволнованно приподнялся с золоченого кресла и стал нервно ходить по залу. Видимо, какая-то упорная глухая борьба происходила в душе этого гордого надменного человека. Моментами он останавливался, словно хотел подойти и что-то сказать своему непрошенному гостю, но то, что боролось в нем, противилось этому. Путилин сидел бесстрастно спокойный, скрестив руки на груди. Вдруг старый граф круто остановился перед Путилиным и хрипло произнес. «Да, мой сын...» Мой единственный сын действительно исчез бесследно вот уже девять дней. И вы не тревожитесь этим исчезновением, граф? Горький смех, в котором зазвенели сарказм, гнев, обида, тревога, пронесся по роскошной зале замка старого магната. «А будь вы кто хотите, пан генерал, черт или святой, я вам скажу, что не тревожусь, особенно потому, что я знаю, где находится мой сын». Граф хрустнул пальцами. «Вы? Вы знаете, где находится ваш сын?» Путилин даже привстал в сильнейшем изумлении. «Да, лучше, чем кто-либо, лучше, чем сыскная полиция всего мира!» «Вы простите меня, граф, но ради бога, почему же вы не пытаетесь отыскать его, вызволить из того плена, куда он попал по неосторожности или же по неосмотрительности?» «Еще раз повторяю, мои, может быть, непрошены нескромные вопросы продиктованы только чувством искреннего желания помочь вашей беде». «Ха!» — бурно вырвалось у старого Ржевского. «Вы спрашиваете, почему я не делаю попытки спасти моего сына, мою гордость, мою единственную утеху в жизни? Извольте, я вам скажу тоже откровенно, потому что это бесполезно, потому что этого плена сам желал и добивался мой сын». — Я вас не понимаю, граф, — искренне вырвалось у Путилина. Жилы напряглись на шее и висках старого магната. Его сгубила проклятая любовь. Исчезновение Болеслава — дело рук проклятых Ракитиных. «Что — Что? — переспросил Путилин. Он провел рукой по лбу, словно стараясь привести свои мысли в порядок. Граф Ржевуский с удивлением поглядел на него. — Что с вами? — Вы? — Вы даете мне честное благородное слово графа Ржевузского, что все, что вы сказали, сейчас святая правда? — Я никогда не лгал, — гордо ответил один из варшавских феодалов. — В таком случае я боюсь, что ваш сын действительно или уже погиб, или на краю гибели. — Во имя Пречистой Дэйба, что означают ваши слова? Вы что-нибудь знаете? — Как изменилось это холодное надменное лицо! Сколько чисто отцовской любви и страха засветилось в глазах. Знаю. Слушайте, граф. И Путилин шаг за шагом начал рассказывать ошеломленному графу о приезде Ракитина, о том, как тот умолял его спасти молодого человека. Это... это правда? Лицо графа было смертельно бледно. Пот проступил на лбу. Правда, граф? Маленький золоченый столик, на который опирался магнат, упал на блестящий паркет зала. «Так так, где же мой сын, ваше превосходительство?» с ужасом прошептал он. «Вот для того, чтобы узнать это, я и приехал к вам в Варшаву. Как видите, ваше сиятельство, моя профессия не всегда заслуживает такого обидно-пренебрежительного отношения, каким вы подарили ее». Граф взволнованно подошел к Путилину. «Простите меня. Вы, как умный человек, отлично поймете те чувства, которые обуревали меня. Я против этого брака. Кто может осудить меня за это? Разве каждый отец не относится любовно ревниво к своему детищу?» «Простите, граф, теперь нам некогда говорить об этом. Надо спасать вашего сына». «Да, да!» — рванулся польский магнат к своему врагу, начальнику русской сыскной полиции — Теперь я вас умоляю, спасите, Болеслава! Я весь к вашим услугам. Угодно вам переехать из гостиницы в мой замок? Распоряжайтесь, как вам угодно. Благодарю вас, но как раз этого не надо делать. Если вам угодно, чтобы я спас вашего сына, если только это не поздно, я вас попрошу держать мой приезд в Варшаву в полной тайне. Я буду являться к вам, когда мне потребуется. Мой пароль — «Про Христа Морир». Умираю за Христа. Путилин, сопровождаемый графом, направился к двери. В ту секунду, когда он взялся за дверную ручку, послышался голос. «Либертос ренисиме! Свобода, ваша светлость!» Амен, ответил граф. Быстрее молнии! Путилин прикрыл рукой свой орден, и когда отворилась дверь, и на пороге показалась фигура упитанного патера, громко по-польски обратился к магнату. Имею высокое счастье откланяться вашему изнавельмозному сиятельству.